Глава 7 Ивана воспользовалась послеполуденным затишьем, чтобы немного навести порядок в подвале, где хранились припасы. Она посмотрела на стоящий перед ней ящик. Шато лобегор ЗД де был ее любимым вином, и она тщательно берегла свои несколько драгоценных бутылок для особых случаев. Но особых случаев для праздника у нее не было уже много лет. Она провела рукой по тонкому слою пыли, покрывающему дерево, и с волнением вспомнила тот майский вечер, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии. Внезапно ее пронзила резкая боль под грудью. И вона согнулась, пытаясь втянуть в себя воздух, которого вдруг совсем не осталось. Она оперлась о лестницу, ведущую в зал, и попыталась нащупать лекарство в кармане передника а пальцы никак не могли удержать флакон. С трудом она сумела открыть крышечку, высыпала три таблетки на ладони, положила их в рот, откинув голову назад, чтобы легче проглотить. Обессилев от боли, она села прямо на пол и стала ждать, когда подействует химия. «Если сегодня Господь не ждет ее», — сказала она себе, «то через несколько минут сердце успокоится, все будет хорошо». Ей еще столько всего нужно сделать». Она поклялась себе, что примет следующее приглашение Джона и съездит к нему в Кент. Конечно, если он еще раз пригласит ее, то она столько раз отказывала. Несмотря на присущую ей стыдливость и все ее отказы, этот мужчина был нужен ей. Просто с ума сойти, как же он был ей нужен. Неужели надо обязательно отдалиться от человека, чтобы осознать, какое место он занимает в твоей жизни. Каждый полдень Джон появлялся в зале ее ресторана. Интересно, замечал ли он, что содержимое его тарелки отличалось от того, что подавалось другим клиентам? Наверняка догадывался. Джон всегда был скромным и сдержанным, как и она сама, но обладал великолепной интуицией. И она очень радовалась, что Матиас сменил его в книжном магазине. Когда Джон сообщил ей, что собирается удалиться от дел, именно она заговорила о преемнике, чтобы не пропало дело всей его жизни. К тому же она решила, что это прекрасная возможность для Матеса обосноваться рядом со своими. Тогда она подсказала эту мысль Антуану и стала ждать, пока и мысли Антуан дозреют до такой степени, чтобы тот решил, будто сам все придумал когда Валентина поделилась с ней своим намерением вернуться в Париж, и, и сразу же представила себе все последствия для Эмили. Она терпеть не могла вмешиваться, но на этот раз она правильно сделала, что приняла участие, пусть самое ненавязчивое, в судьбе дорогих ей людей. Но без Джона все изменилось. Однажды она с ним обязательно поговорит. Она подняла голову, Электрическая лампочка, подвешенная к потолку, начала вращаться, увлекая за собой, как в хороводе, каждый предмет в комнате. По стенам прошла волна, и неодолимая сила навалилась на нее, откидывая назад. Лестница вырвалась из рук, и она глубоко вздохнула и закрыла глаза, прежде чем ее тело завалилось на бок. Голова ее медленно опустилась на колышущийся пол. Она услышала, как удары сердца отдаются в барабанных перепонках. Потом все кончилось. На ней была короткая цветастая юбочка и хлопковая блузка. В этот день ей исполнилось 7 лет. Папа держал ее за руку. Чтобы доставить ее удовольствие, он в кассе купил два билетика на огромное деревянное колесо обозрения. И когда предохранительная планка захлопнулась перед их кабинкой, Она почувствовала себя такой счастливой, как никогда в жизни. Когда они оказались на самой высоте, папа указал пальцем вдаль. У него были чудесные руки. Охватив одним жестом крыши города, он сказал ей волшебные слова. «Отныне жизнь принадлежит тебе, и не будет для тебя ничего невозможного, если ты действительно этого захочешь». Она была его гордостью, смыслом его существования самым прекрасным, что он сделал на своем мужском веку. И он взял с нее обещание, что она ничего не скажет матери, чтобы Таня, дай бог, не приревновала. Она засмеялась, потому что знала, что папа любит маму так же крепко, как и ее. Следующей весной, холодным утром, она бежала за ним по улице. Двое мужчин в темных костюмах уводили его из дома. И только в день ее десятилетия мать рассказала ей правду. Отец не уезжал в деловую поездку. Его арестовала французская полиция, и больше он не вернулся. Все годы оккупации в тесной коморке под лестницей, которая служила ей комнатой, маленькая девочка мечтала, что ее папе удалось бежать. Пока гадкие люди смотрели в другую сторону, он развязал свои путы и сломал стул, на котором его пытали. Собрав все свои силы, он скрылся через подземелья комиссариата куда проник через незапертую дверь. Потом он присоединился к сопротивлению ехал в Англию. И пока они с мамой пытались выжить, как могли, в печальной Франции тех лет, он воевал рядом с генералом, который отказался сдаться. И каждое утро, просыпаясь, она представляла себе, как отец мечтает позвонить ей, но в коморке, где они скрывались с матерью, не было телефона. В день ее двадцатилетия в дверь позвонил офицер полиции. В то время его нажила в однокомнатной квартирке над прачечной, где работала. Останки отца были найдены во рвух в чаще леса Рамбуе. Молодой человек был искренне расстроен тем, что принес столь грустную весть, а еще больше тем, что по данным вскрытия пули, пробившие отцу череп, вылетели из французского пистолета. Левона, улыбаясь, успокоила его. Он ошибся, ее отец, возможно, и умер, поскольку она не получала от него известий с конца войны, но похоронен где-то в Англии. Его арестовала полиция, но ему удалось бежать и добраться до Лондона. Полицейский собрал все свое мужество в кулак. В кармане трупа были обнаружены документы, так что личность погибшего установлена и не вызывает сомнений. И она взяла бумажник, который протягивал ей инспектор, открыла пожелтевшее удостоверение с пятнами крови, погладила фотографию, все еще с улыбкой на лице. И закрывая за полицейским дверь, она лишь сказала мягким голосом, что ее отец, наверное, обронил бумажник во время бегства. Кто-то подобрал его, вот и вся разгадка. Она дождалась вечера, прежде чем достать письмо, которое лежало под кожаной подкладкой. Прочла его, повертела в пальцах маленький ключик от камеры хранения, который был вложен в него. После смерти первого мужа Ивонна продала прачечную, которая в свое время выкупила ценой стольких часов ежедневного труда, что ни один из членов профсоюза, которому она принадлежала, никогда бы не поверил, что такое возможно. В коле она села на паром, который перевез ее через ла однажды летом пополудни прибыла в Лондон с единственным чемоданом, в котором помещался весь ее багаж. Она пришла к большому зданию с белым фасадом в районе Южного Кенсингтона. Встав на колени у подножия дерева, отбрасывающего тень на площадь с автомобильным кругом, она руками выкопала ямку, положила туда удостоверение с пятнами крови и прошептала. «Ну вот мы и добрались». Когда полицейский спросил ее, что она делает, она выпрямилась в слезах и ответила. Я привезла отцу его документы. Мы не виделись с войны. И она пришла в себя и медленно поднялась. Сердце билось в нормальном ритме. Она вскарабкалась по лестнице и, оказавшись в зале, решила сменить фартук. Пока она завязывала новые на спине, зашла молодая женщина и присела за стойку. Она заказала рюмку алкоголя, самого крепкого, какой найдется. И он оценил ее походку, налила стакан минеральной воды и присела рядом. Энни эмигрировала в прошлом году. Она нашла себе работу в одном из баров Сухо. Жизнь здесь была такой дорогой, что ей пришлось делить однокомнатную квартиру с еще тремя студентами, которые, как она сама, Перебивались случайными заработками то здесь, то там. Энния уже давно нигде не училась. Южноафриканец, хозяин ресторана, который я нанял, соскучился по родине и закрыл заведение. С тех пор она зарабатывала на пропитание в булочные по утрам, кассиршие фастфуде в обеденное время и раздачей рекламных проспектов в конце дня. Без документов приличное место ей не светило. За две недели она потеряла все свои приработки Она спросила у Ивоны, нет ли для нее чего-нибудь. Она могла бы подавать в зале и вообще не боится работы. «Ты так пытаешься найти работу официантки?» Заказывая выпивку в баре, поинтересовалась Ивона. Сама она не имела возможности нанять кого бы то ни было, но пообещала девушке поспрашивать у других коммерсантов в квартале. Если что-нибудь подвернется, она даст знать Пусть Эня заходит время от времени. Желая дополнить список своих достоинств, Энния вспомнила, что работала и в прачечной. И воня обернулась и внимательно на нее посмотрела. Помолчав несколько секунд, она объявила Эннии, что в ожидании лучших времен та может иногда обедать или ужинать здесь. Счёт ей выставляться не будет при условии, что она никому об этом не скажет. Молодая женщина не знала, как ее благодарить. И она заявила, что благодарить как раз не надо, и вернулась к своим кастрюлям. В начале вечера Антуан уселся за столик в компании МакКензи, который не сводил с его назачарованных глаз. Он достал свой мобильник и послал Матиасу сообщение. «Спасибо, что остался с детьми, и все в порядке». Ответ пришел незамедлительно. Все окей, дети поужинали, чистят зубы, через 10 минут в постели. Через несколько мгновений пришло второе сообщение. Можешь не торопиться, работай спокойно, я все сделаю. В зале кинотеатра Фолхем погас свет и начался фильм. Отец отключил мобильник и сунул руку в пакет с попкорном, который протянула ему Одри. София открыла дверцу холодильника и оглядела содержимое. На верхней решетке она обнаружила ярко-красные помидоры, выстроенные в таком идеальном порядке, что не напоминали батальон солдат времен империи. Ломти нарезанного холодного мяса, сложенные аккуратнейшей стопкой, упакованные в целлофан, соседствовали с набором сыров, банка огурчиков и пакетиком майонеза. Дети спали на втором этаже. Каждый получил свою сказку и свой поцелуй в 11 часов в замке повернулся ключ София оглянулась и увидела на пороге Матеоса широкой улыбкой на лице тебе повезло Антуан еще не вернулся заметила Софи вместо приветствия Матеас бросил бумажник в специальную вазочку для мелочи стоящую у входа подошел к Софи поцеловал в щеку и спросил как прошел вечер Отбой на полчаса позже положенного но ну, таково права нянь приглашенных таййн У Луи какие-то неприятности, он был очень огорчён, но я так и не вытянула из него, в чём дело. «Я займусь этим», — пообещал Матес. София потянула с вешалки свой шарф, обернула его вокруг шеи и указала в сторону кухни. «Я приготовила там на тарелке ужин для Антуана. не его знаю, он вернётся с пустым животом». Матес подобрался поближе и захрустел огурчиком. София хлопнула его по руке. «Я сказала для Антуана, ты что, не ужинал?» «Времени не было», — признался Матес. «Я после кино бегом бежал. Кто мог подумать, что фильм такой длинный?» «Надеюсь, дело того стоило?» — насмешливо спросила Софи. Матес посмотрел на ломтики холодного мяса, разложенные на тарелке «Везет некоторым. Ты голоден?» «Нет, беги. Тебе лучше уйти до его возвращения, а то он что-нибудь заподозрит». Матиас приподнял прозрачную крышку с блюда с сыром, взял кусочек грюйера и сживал его без особого аппетита. — Ты поднималась на второй этаж? — Антуан там все переделал на моей половине. — Как тебе новая обстановка? — спросил он с полным ртом. — Симметрично, — ответила София. — Что значит симметрично? — Это значит, что ваши комнаты похожи, как две капли воды. Даже лампы на ночных столиках одинаковые, просто смешно. «Не вижу, что в этом смешного», — возразил задетый Матес. «Было бы неплохо, если бы где-нибудь в этом доме нашлось место, где у тебя означало бы «у тебя», а не «я живу» у моего приятеля». Софи надела пальто и вышла на улицу. Ночной холод тут же пробрал ее насквозь, она поежилась и прибавила шагу. Ветер гулял по Олд Бромптон Роуд. Лисица в городе их было множество. Какое-то время бежала в нескольких метрах от нее по ту сторону решетки парка Onslow Garden. На Бьют-стрит Софи увидела Остин Антуана, припаркованный перед бюро. Ее рука легко коснулась кузова, она подняла голову и несколько мгновений глядела на освещенные окна. Потом плотнее запахнула шарф и продолжила свой путь. В мансарде дома, расположенного в нескольких кварталах, она не стала зажигать свет. Джинсы соскользнулись с ног, она оставила их комом лежать на полу, отбросила свитер и тут же забралась в постель. Листья плотана, виднеющиеся через маленькое окошко в потолке над кроватью, серебрились в свете луны. Она повернулась на бок, обняла подушку и стала ждать, когда придет сон. Матьас поднялся по лестнице и приложил ухо к двери комнаты Луи. «Ты спишь?» – прошептал он. «Да», – ответил мальчик. отец повернул ручку и лучик света протянулся до кровати. Он зашел на цыпчках и лег рядом. «Давай поговорим об этом, хочешь?» – спросил он. Луи не ответил. отец попробовал приподнять краешек одеяла, но ребенок плотно завернулся в него и держал изо всех сил. Знаешь, иногда это совсем не смешно, то, что ты делаешь. Иногда это очень даже противно. Расскажи хоть что-то, старина, — просил Матья Сласкова. Мне из-за тебя влетело. Что я такого сделал? А ты как думаешь? Это из-за записки мадам Морель? А что, ты многим учительницам написал? Тогда можешь мне объяснить, почему именно моей ты сказал, что ее губы сводят тебя с ума? Она тебе прочла. «Вот гадость!» «Она сама гадкая!» «Э, нет, ты не должен так говорить!» Возмутился Матьес. «Почему это не должен? Скажешь, она не гадкая, это пингвина северина!» «Какая еще северина?» Вздрогнул Матьес. «У тебя что, память отшибла?» В ярости высунул голову из-под одеяла Луи. «Это моя учительница!» Прокричал он. «Да нет, ее зовут Одри!» Убежденно заявил Матьес. «Может, я все-таки лучше знаю, как зовут мою учительницу?» Матез был совершенно уничтожен, а Луи всерьез интересовался личностью этой загадочной Одри. Крестный живописал в мельчайших деталях образ молодой женщины с прелестным, чуть натреснутым голосом. вы посмотрел на него с глубокой грустью. «Это у тебя в голове что-то треснуло, потому что твоя Одри — журналистка» которая готовит репортаж о нашей школе. И поскольку Луи замолчал, Матез закончил за него. «Вот дерьмо!» «Точно! И ты сам нас в него посадил, должен тебе напомнить», добавил Луи. Матез сказал, что он лично перепишет сто раз строчку «Я никогда больше не буду грубить учительницы» и подделает подпись Антуана под замечанием в дневнике. В обмен на это Луи обязуется сохранить молчание об инциденте. После некоторого раздумья мальчик решил, что сделка недостаточно выгодна. Вот если Крёстный добавит два последних альбома комиксов «Кальвин и Гоббс», возможно, у него появится желание повторно рассмотреть поступившее предложение. Договоренность была достигнута в 11:35 минут, и Матиас покинул комнату. Он едва успел забраться под одеяло, как вернулся Антуан и стал подниматься по лестнице. Заметив полоску света, он постучал и зашел, не дожидаясь ответа. «Спасибо за тарелку с ужином», — сказал Антуан, явно растроганный. «Не за что», — зевая, — ответил Матес. «Не следовало так беспокоиться. Я же сказал, что поужинаю с Маккензи. Я забыл». «Все в порядке?» спрятил Антуан, вглядываясь в друга. «Все просто потрясающе. Ты какой-то странный, нет?» «Просто устал, оборолся со сном, дожидаясь тебя». Антуан поинтересовался, все ли нормально с детьми. Матья сказал, что заходила София, и они провели вечер вместе. «Вот как?» — отреагировал Антуан. «Тебя это не смущает?» «Нет. Почему это должно меня смущать?» «Не знаю, ты какой-то странный». «Значит, все прошло хорошо», — продолжал настаивать Антуан. Матьяс попросил говорить «тише, дети спят». Антуан пожелал ему доброй ночи и ушел. Тридцать секунд спустя он вновь приоткрыл дверь и посоветовал другу снять плащ перед сном. Дождя сегодня больше не будет. В ответ на удивленный взгляд матеса он заметил, что воротник плаща высовывается из-под одеяла и закрыл за собой дверь без дополнительных комментариев.